Весь следующий день пришлось заниматься делами, а именно беготнёй между технической группой, управлением кадров и отделом снабжения. Тут, попомнишь, слоган ненавидившего бюрократию удала: "Империи губят не варвары, а чиновники и инструкции". Вроде бы в Бибиревском ведомстве вполне можно возись без долгих согласований и лишней волокиты. Но попробуйте-ка сами сформировать новое боевое подразделение, и поймёте. Что вашим главным врагом является отечественный бюрократ, а не слюнявое чудовище из фантастических фильмов. Приказ адмирала о формировании группы под моим командованием был подписан ещё весной, но его реализацию пришлось отложить в связи с событиями на Гермесе. К августу я всё-таки составил списки людей, снаряжения и оружия, передал их по инстанциям, после чего всё извертелось. Воиму непостижимо, сколько требуется усилий для того, чтобы собрать вместе полтора десятка людей и оснастить их всем необходимым. Насущный пример. Поскольку мы числимся в штате Министерства обороны, вооружение должно соответствовать утверждённым стандартам. Это не взирая на то, что арсенал Франца и Усифа доверху забит любым оружием на выбор. Для каждого бойца там отыщется наиболее удобный и привычный образец штурмовой винтовки или боевого костюма. На балансе, однако, они не числятся, следовательно, использовать нельзя. Извольте получить снаряжение на всю компанию у снабженцев. Поставить автограф под сотней бумажек, пройти дополнительный инструктаж, сдать технику безопасности, направить запросы на перевод нужных мне бойцов в их подразделения и так далее, и так далее. Самое печальное в том, что даже адмирал пока не может мне помочь. Он обязан подчиняться системе. создано его предшественниками и им самим. Очень надеюсь, что в связи с чрезвычайностью нынешнего положения впредь подобные вопросы будут решаться гораздо быстрее. Биберев уже подготовил надлежащее распоряжение. Никакой бюрократии, лишь четкое исполнение приказов. Совсем как на принадлежащую удаву к кедонии. К вечеру я устал, как собака, и был зол на весь окружающий мир. Если бы в моём присутствии ещё хоть раз произнесли слова директива, предписание или инструкция, убил бы мерзавца на месте с особой жестокостью, церемониальной саблей, будто не 23 век на дворе, а византийское средневековье. Надо было срочно отвлечься. А потом я набрал на панели пневмотранспортёра код 36 уровня Кронштата, балит, пронёсся по тоннелю и остановился у терминала блока Юпитер. Где располагался исследовательский центр? Охрана солидная. Всё-таки здесь сосредоточено большинство самых важных тайн Империи. Отдел биологической безопасности похож на крепость. Герметичные шлюзы. Наблюдение осуществляется за каждым уголком. Я заметил автоматические парализаторы, способные мгновенно лишить сознания любого непрошенного гостя в случае, если таковой вдруг прорвётся через внешний периметр постов. Хранящиеся в ОВББ материалы слишком опасны для того, чтобы допустить самый минимальный риск. Я прошёл в отдел беспрепятственно и едва не заблудился. Пришлось обращаться к охраннику. Где можно найти господина Крылова? Николая Крылова. Знаете, такой светленький с прямо шестая дверь направо с надписью без специального допуска вход категорически запрещён, перебил блюститель, и как мне показалось, В его голосе проскользнула скрытая неприязнь. — У вас, господин штаб-офицер, с допуском все нормально. Любые отсеки доступны для посещения. Только будьте осторожны. — Это почему? — поинтересовался я. — Просто будьте осторожны. Судя по всему, предостережение касалось именно Крылова. — Господи, что он еще натворил? Замок идентифицировал карточку. — Да. Я приставил глаз к окуляру сканера, рассчитывающего рисунок сетчатки, и индикатор сменился на зелёный. Овальная дверь отошла в сторону. Я подсознательно ожидал увидеть внутри чешущегого лопоглазого монстра, в который превратился Русланович. Но реальность оказалась вполне прозаичной. Коленько, одетый в стандартную тёмно-голубую униформу сотрудника отдела, сидел перед голографическим проектором, увлечённо гоняя трёхмерную игру-стрелялку. Обернулся на звук. Привет, искренне обрадовался Крылов. Ты к меня мину Борисычу? Его сейчас нет, появится через часик. В общем-то, я пришёл к тебе. Не помешал? Проходи, конечно. У меня тут скромненько, но вполне удобно. Насчёт скромненько, Русланович явно приуменьшил. Ничуть не хуже мои роскошные каюты. Слева прозрачный шлюз в соседнюю лабораторию. Полну комнатных растений, несколько клеток с маленькими незнакомыми животными, наверняка привезёнными с Гермеса. Теря что, оттуда не выпускают? А выпускают, конечно, гуляя где угодно. Только я сам не хочу. Да и Веня не рекомендует. Почему? Как бы это сказать, чтоб не соврать? Я иногда чужу. То есть чуджу В смысле, могу почудить так, что без обморга в среди здешних впечатлительных барыш не обходится. Ты садись. Выпишь. Пива есть? Полну. Ты ведь умное любишь? Глитика запомнил. Тащи, что найдёшь. После вчерашнего разговора с Гильгофом я заново посмотрел личное дело Крылова. На год меня младше закончил питерский университет. Подаёт очень серьёзные надежды в области биологии. В своём нежном возрасте успел защитить кандидатскую диссертацию, был замечен Вениамином Борисовичем и принят на работу в ОВББ. Но после путешествия на Гермес и известных событий стал главой дикувиной отдела. Занимался регби и французским боксом. Не курит. Алкоголь не употребляет, точнее, раньше не употреблял. Как и говорил Гильгов, Изменения организма на внешности не сказались. Человек как человек. Но почему тогда сам Коленька предпочитает сидеть в запрети, а охрана относится к нему с заметной предубеждённостью? Явился посмотреть на невиданную зверушку. Крылов поставил на стол бутылки с пивом и внимательно уставился на меня. Венья думает, что я ничего не понимаю в происходящем. А результаты исследований мне не показывают. Но я ж не полный дура. Могу разобраться, что к чему. Обидно? На обиженных воду возят, легкомысленно отозвался я. С виду ты вполне, хм, вполне адекватен. В гробу я видел такую адекватность, вздохнул Коленька. Истыкали всё иголками, пробы крови берут каждый день по два раза. Обычные сотрудники едва только не шарахаются в сторону, меня завидев, как от прокажённого. А я в отмиску устроил им шоу со спецэффектами. То есть, то и есть, гляди. Крылов взял со стола нож, покрутил за рукоять и запросто воткнул лезвие в левую ладонь, прошив её насквозь. На пол упали тяжёлые капли тёмно-красной крови. Совсем спятил. Нож был аккуратно возвращён на место, а сквозная рана начала затягиваться у меня на глазах. Мгновенная регенерация, пояснил Русланович, словно это и без его комментариев не было очевидно. Хочешь, могу устроить харакири. Результат будет аналогичным. Больно, конечно, но терпимо. Нет уж, благодарю покорно. Это так ты чудишь. Не только. В репертуаре есть фокусы и посерьёзней. Двойное зрение, например. Оказывается, я способен видеть в инфракрасном диапазоне. Но надо настраиваться. Не могу объяснить, как это получается. Резко чувствую настроение людей. Идут цветные пятна перед глазами. Можно точно определить интерес, неприязнь или страх. Самая настоящая эмпатия. Ну, а я как к тебе отношусь? Сможешь понять? Золотисто-желтый. Скорее заинтересованность, но без опасений. Спасибо. Большинство людей просто меня боятся, даже лечащие врачи. Крыша едет. Гельгуф уверяет, что это временное явление, последствия перенесённой инфекции. Но я-то знаю, что останусь таким надолго, если не навсегда. Шестое чувство. Блин, теперь и застрелиться нормально не получится. Всё равно регенерирую. Неужто пробовал? мне усмехнулся. Стреляться? Пока нет. Просто надоело всё. Сижу тут как в тюрьме. Единственное развлечение пугать коллег до мокрых штанов. А рожи у них после очередной забавы самые дурацкие. Позавчера повесился в главном коридоре на оптоволоконном кабеле. Шум, гам, истерики. А я вишу и за всем этим наблюдаю. Смешно? Вовсе не смешно. Можешь прекращать испытывать терпение Гельгуфа. Он тоже не движильный. Хочешь обратно? Заточение кончилось. Через несколько дней мы летим обратно на Гермес. Мы это кто? Вся ваша компания. Я и 14 хмурых дядек, ничего не понимающих в высоких научных материях, зато способных решить любые проблемы более нехитрыми методами. Крылов помолчал, глядя в сторону, затем очень тихо спросил: "Вы что, собрались говорить с ними языком оружия?" С кем с ними? Я подошёл вперёд и услышал вполне ожидаемое. С теми, кто сделал меня таким. С хозяином Гермесом. Они существуют. Знаю. Ни хера ты не знаешь, вдруг обозлился Коленька. Равно как и я. И никто ничего не узнает до тех пор, пока мы не столкнёмся с ними лицом к лицу. Не ори. Давай лучше пиво выпьем. Вот бы почаще бы мне такие слова говорили. А то кроме Гильгофовского успокойтесь, всё обойдётся, и шепение по углам, мутант, ничего не услышишь. Что, на самом деле, так и говорят мне в лицо, но я научился чувствовать их мысли. Противно. В чём я виноват, скажи? Забей. По крайней мере, двое друзей у тебя точно остались. Я и Женя. Анечка третья каждый вечер заходит. Илуина Гермиси. Собаки у него хорошие. Скорей бы туда вернуться. А Рошланович грустно вздохнул, и мне показалось, будто он сам себя похоронил. Понять человека можно, а поддержать нужно. Займёмся. Крылова, надо немедленно вытаскивать из депрессии. Это ясно как день. В этом случае нет ничего лучше смены обстановки и доброжелательной компании. Надеюсь, всё это мы обеспечим Коленьке в ближайшие дни. Займёмся делом, а дальше видно будет. Как это всегда происходит? Бог не выдаст, а свинья не съест. Мы не съедобные. Программа освоения Гермеса изначально не предполагала широкой колонизации планеты. Однако к 2170 году Российско-Канадский консорциум Титан принял решение расширить первые исследовательские станции и зарегистрировал в комитете по внеземным территориям ООН поселения Новый Квебек и Юрга, придав им официальный статус колонии. В течение следующих 4 лет Число постоянных жителей продоктората возросло до 22 тысяч человек. Затем на прирост населения влияли как высокая рождаемость в семьях первопоселенцев, так и небольшая, но постоянная миграция с земли. В среднем 5-7 тысяч человек в год. Численность населения стабилизировалась к 1-3-23 века в связи с уменьшением числа желающих переселяться в бесперспективную колонию и ныне колеблется на уровне 627-633 тысячи человек, из которых более половины считает себя потомками первых семей. Большинство колонистов Гермеса работают в аграрном секторе, экспорт продовольствия на землю приносит протекторату основной доход. Нефтегазовая промышленность обеспечивает потребности только жителей самой планеты. В настоящий момент В колониальном реестре числится 72 посёлка и 416 частных аграрных предприятий. Человеком освоено не более 17% суши в наиболее подходящих для земледелия областях южного полушария и приакваториальной зоны. Исследовательские программы были заморожены в 2239 году частично из-за недостатка финансирования, частично из-за неблагоприятных природных условий. исключающих использование на Гермесе в современных технологиях. Общеобразовательный справочник человеческая цивилизация. Издание Allen and Unwin, Лондон, Великобритания, 2280 год.